Калхида. Дикая кошка. Кто убьет кошку, тот подлежит смерти. Древний Мингрельский закон. Ветер швырнул в окна духа на горсть пыли и сухих розовых лепестков. Нервно перебирая зелеными листьями, заволновались пальмы. Их шум был похож на скрежет. Дым из труб мчался вдоль плоских улиц поти смывая запах от цветающих мандаринов. Лягушки на городской площади перестали кричать. «Будет дождь!» — сказал молодой инженер Габуния. Он с досадой посмотрел за окно. На стекле проступала замазанная мелом надпись найдешь чем закусить». Дождь медленно надвигался с моря. Он лежал над водой, как тяжелый дым. В дыму белыми клочьями метались и визжали чайки. «Двести сорок дней в году здесь лупит непрерывный дождь», — добавил Габуния. «Пламенная колхида», — пробормотал Лапшин. «Один ученый высчитал, что на Землю ежегодно выпадает 90 кубических километров дождя. По-моему, все эти дожди выливаются здесь». Эти слова не произвели на Габунию никакого впечатления. Хозяин Духана, толстый гуриец, задыхался от асмы. Он был равнодушен ко всему на свете. К обедавшим инженером, к старику с посохом, Артему Коркии, понуро сидевшему за пустым столиком, к бродячему самоучке-художнику Бичо и даже к приближавшемуся ливню. Он томился от духоты и хмурых мыслей, сгонял мух со стаканов, липких от вина и изредка пощелкивал на счетах. Бичо рисовал масляными красками на стене духа на необыкновенную картину. Сюжет картины ему подсказал Габуни. она изображала калхиду в будущем когда вместо обширных теплых болот эта земля зацветет садами апельсинов. Золотые плоды, похожие на электрические лампочки, горели в черной листве, розовые горы дымились, как пожарище, белые пароходы проплывали среди пышных лотосов и лодок с нарядными женщинами. В садах пировали мингрелы в галифе и войлочных шляпах, и ко всему этому детскому пейзажу простирал руки старик в черкеске с длинными вьющимися волосами и лицом Леонардо да Винчи. «Где он взял портрет Леонардо?» — спросил Лапшин. Габуния покраснел. «Я ему дал. Пусть рисует». Лапшин пожал плечами. Тяжелые капли медленно ударяли по тротуару. Духан начал наполняться людьми, спасавшимися от дождя. Они смущенно здоровались с хозяином, так как ничего не могли заказать. Потом каждый внимательно рассматривал работу Бичо. Голова восхищения перебегал от столика к столику. Люди щелкали языками и удивлялись мастерству этого кроткого человека. Хозяин, внимая общему восторгу, сердито нашвырял на тарелку кукурузной каши и жареной рыбы, налил стакан терпкого вина и подал бичо. Это была ежедневная плата ему за работу. Бичо сполоснул руки вином, съел рыбу, закрыл глаза и вздохнул. Он отдыхал. Он слушал шепот, похвал и думал, что хотя духан и кооперативный, но хозяин явно обманывает его и кормит хуже, чем было условлено. Шум дождя начал заглушать говор посетителей духана. Вода пела в водосточных трубах и с шипением хлестала в закрытые окна. Капли торопливо выстукивали дощатые стены и вывески, будто тысячи маленьких жестянщиков и плотников затеяли веселое соревнование. Дул юго-западный ветер. Он гнал тучи, как отару серых овец и прижимал их к стене агурийских гор. Постепенно к плеску, стуку, шороху, бульканью, ко всем легкомысленным звукам воды присоединились тяжелый гул людских голосов и гортанные выкрики. Посетители Духана бросились к окнам. Мокрая толпа валила по мостовой. Впереди бежали мальчишки. За ними шел высокий мрачный человек с ружьем, закинутым на плечо. Глаза его дико сверкали. Он гордо нес за хвост черного мохнатого зверя. С морды зверя падали капли дождя и крови. Из соседней парикмахерской выскочил маленький старик с намыленным лицом. Мыло стекало на его серую черкеску. Он пощупал зверя и отшатнулся. Рамбавия, крикнул он. «Ты застрелил дикого кота, котцо!» Толпа зашумела. Охотник вошел в духан. Он швырнул мокрого скользкого зверя хозяину. звекнули стаканы. Гул от удара тяжелой туши, а прилавок потряс воздух. В Духане стало тесно. Люди кричали с таким азартом, будто дело шло о жизни и смерти. Владелец зверя вытер ладонью мокрое лицо и предложил хозяину глухим и грозным голосом «Купи шкуру, заведующий!» Толпа стихла. Нельзя было пропустить ни одного слова из этого необыкновенного торга. Дело шло о шкуре дикого кота, быть может, последнего дикого кота, застреленного в болотистых лесах Колхиды. Хозяин духана смотрел на зверя желтыми глазами и молчал. Девушка с курицей, под мышкой и букетом роз в руке влезла на стул и заглядывала на прилавок. Курица перестала выклевывать лепестки роз, закудахтала и всплеснула крыльями. Тогда старик Артем Коркия закричал, потрясая над головой посохом: Проклятие на твою голову, коцо! Ты убил кошку. В старые времена за это наказывались смертью! Я извиняюсь. Владелец зверя хмуро посмотрел на Коркию. «Я извиняюсь перед старым человеком, но это не кошка». Толпа ахнула. Только сейчас она увидела, что это вправду не дикий кот. На прилавке лежал мохнатый зверь, похожий на громадную крысу. «Так что же это такое, если не кошка?» — растерянно спросил Коркия. «Не горячись, ради бога!» — крикнул владелец зверя с глухой яростью. «Смотри глазами!» Габуни и лапшин протискались к прилавку. Зверь был странный. На его сильных лапах желтели плавательные перепонки. Длинный голый хвост свисал почти до земли. Толпа недоумевала. Все смотрели на хозяина Духана и ждали. Но хозяин задыхался и сердито молчал. В это время появился аспирант института пушнины Вано Ахметели. Он легко шел через толпу, как через пустую площадь, отстраняя зевак за ним спешил маленький милиционер гриша с роговым свистком в руке авано подошел к прилавку и поднял зверя за хвост гриша засвистел расставил руки и начал пятиться оттесняя толпу он кричал на упрямых и издевался над человеческим любопытством ай умрешь когда не увидишь какой любопытный смех душит смотреть на таких глупых людей где убил спросил в охотника и сжал густые брови на турецком канале как тебя зовут «Гулия!» «Ну что ж, Гуля, тихо сказал Вану, «ты убил запрещенного зверя. Две недели посидишь». Гулия сердито высморкался, потом он страшно посмотрел на Вано и пробормотал. «Крысиный сторож! Убью лягушку! Ты тоже меня арестуешь!» «Не волнуйся, к отцу. На суде тебе дадут слово. Гриша, сходи с ним в милицию». Толпа повалила за Гришей и Гулией. Охотник был взбешён, Он снова нес зверя за хвост, но уже без прежней гордости. Зверь стучал головой о мокрые плиты тротуара. Дождь затихал. Он сыпался мелкой пылью. В духании остались габуния, вано и лапшин. Это что же за животное? спросил лапшин вано, притворно удивляясь. Неужели не знать? Аргентинский зверь нутрия с реки Рио Негро. Простите, мое невежество, ответил язвительно лапшин, но я не зоолог, а ботаник. Вы специалист по влажным субтропикам, должны бы, кажется, знать. Габуния постарался замять разговор, готовый перейти в ссору. Каждая встреча Вано с Лапшиным кончалась колкостями. Вано не любил молодого ботаника за его американские костюмы из мохнатой розовой шерсти и изысканные манеры. Вано оказалось, что ботаник смотрит на советские дела свысока, как знатный иностранец. Габуния краснел от всяких резких выходок. Он был застенчив, высок. Малярия покрыла желтым налетом белки его всегда улыбающихся глаз. Нутрие, сказал он, смешавшись, самый дрочливый зверь в мире. Эта новость была встречена равнодушно. Ванос горечью посмотрел на Габунию. Когда ты высушишь болото и сделаешь из калхиды вот эти замечательные сады, что рисует бичо, Нутрие погибнет. Ты, главный, убийца внутри Им нужны джунгли, а не лимонные сады. Конечно жаль. Все посмотрели на картину Бичо. Дождь стих. Солнечный свет прошел через листву магноли и превратился в зеленоватый сумрак. В этом мягком освещении картина Бичо показалась Габуни совсем новой. Хотелось потрогать пальцем тяжелые апельсины. «Чего жаль?» — спросил рассеянно Габуни. «Работы», — ответил Вано. «Два года я ухлопал на этих проклятых зверей. Я заведующий размножением. Мне жалко напрасной работы и джунглей», — повторил Вано. Твои экскаваторы разогнали диких кабанов. Даже шакалы удирают в горы. Ну черт с ними. Лапшин ушел. Ему хотелось расспросить Вано, как попало внутрь из Аргентины в эти места, но он сдержался. Весь окружающий мир был ему неприятен. Ему не нравилась эта плоская болотистая страна с пышным названием. Не нравились затяжные теплые дожди, мутные рейки, мчавшиеся в море со скоростью курьерских поездов, деревянные дома на сваях. Наконец, Духаны, где подавали теплое вино с привкусом касторки. Снова начал накрапывать дождь. Солнце исчезло. И, как всегда, во время дождя город наполняли запахи, настолько резкие, что их можно было воспринимать на ощупь. То были мягкие запахи эвкалиптов, липнущий к лицу запах роз, стягивающий кончики пальцев запах лимонов. Но все эти запахи существовали только до первого порыва ветра. Стоило ему прошуметь по садам, перевернуть листья и махнуть пылью по улицам, как все менялось. Вместо сладких испарений, вызывающих лень и головную боль, город продувало едким морским сквозняком. Габуния любил ветры. Ему казалось, что они выдувают из его тела малярийную слабость. «Когда будут судить этого человека?» — спросил Габуния. «Дня через два». Габуния попрощался с Ваной и вышел на улицу. Рион ревел, сотрясая мосты, и катил в море жидкую глину. Габуния медленно, походкой Малярика, пошел к порту. Он думал о том, что собственная мягкость ставит его в ложное положение. Он избегал разговоров с Вано. Его не оставляло ничем не оправданное чувство вины перед Вано за то, что он, Габуния, осушает колхидские болота, проводит каналы, выкорчевывает девственные леса и сжигает джунгли, где живет Нутрия. Звери этого привезли с большим трудом из Аргентины и выпустили размножаться в колхидских болотах. Вано два лета сряду следил за размножением Нутрии и рассказывал чудеса о её драгоценном мехе. Нутрия плодилась быстро, но никто ее не видел, кроме Вано и редких менгрелов-охотников. Они рассказывали о страшной дрочливости этих зверей. Нутрии дерутся сутками и всегда насмерть. Они очень пугливые и не допускают человека даже на 100 шагов, но во время драки приходят в такую ярость, что к ним можно смело подойти и растащить дерущихся за хвосты. Драка всегда начинается с одного и того же сильного приема. Внутри вцепляются друг другу в пасть и стараются выломать зубы. Нутрия, нырнув, может просидеть под водой минут пять без воздуха. Габуния не понимал, как только воно может возиться с этим отвратительным зверем. Вано, изучая Нутрию, целые месяцы проводил в болотах. Постепенно он стал певцом колхидских джунглей, душных лесов, перевитых лианами гнилых озер, всей этой запущенной, разлагающейся на корню малярийной растительности. оно называл леса колхиды тропическими, хотя кроме северной альхи и рододендронов в них почти не было других деревьев. Здесь было странное смешение севера и юга. Альха в колхиде росла со сказочной быстротой. На свежей порубке в три года вырастал непроходимый лес, Габуния чувствовал, что Вано тайне враждебен громадным осушительным работам, начатым в Колхиде. Вано откровенно радовался тому, что работы идут медленно из-за малярии, наводнений, дождей и тонущих в болотах экскаваторов. Габуния знал, что рано или поздно придётся дать Вано бой по всему фронту. Но всё же иногда ему было жаль Вано. Экскаваторы шаг за шагом врезались в легендарные земли Вано, рвали лианы, Вычерпывали озера вместе со смуглыми золотыми сазанами, гнали к морю кабанов и нутрию и оставляли за собой глубокие рвы, горы липкой глины и кучи гнилых пней. Леса колхиды стояли по колено в воде, корни деревьев плохо держались в вылистой почве. Несколько рабочих легко валили дерево, обвязав его цепью. Это считалось безопасной работой. Деревья никогда не падали, они повисали на колючих лианах, толщиной в человеческую руку. Леса густо заросли облепихой и ломоносом, ежевикой и папоротником. Сила растительности была потрясающей. Ломонос всползал на деревья и переламывал их, как траву. Кусты живики подымались на глазах, за лето они вырастали на два метра. Трава в этих лесах не росла, в них было темно, душно и почти не было птиц. Птиц заменяли летучие мыши, леса стояли непроходимые и мёртвые, тумане тёплых дождей. Когда дул ветер, леса внезапно меняли тёмный цвет и становились точно ртутными. Ветер переворачивал листву ольхи, снизу она была серой. Дни, месяцы и годы леса шумели и качались волнами тусклого серебра, и Габуния прекрасно понимал досаду Вано. Иногда и ему было жаль этих лесов. Начальник осушительных работ в Колхиде инженер Кахиани смотрел на вещи гораздо проще. Он не замечал ни лесов, ни озер заросших кувшинкой, ни бесчисленных рек, пробивавшихся в зеленых туннелях листвы. Все это подлежало уничтожению и ощущалось им как помеха. Кахиани считал Вано глупым юнцом. В ответ на горячие речи в защиту джунглей и нутрии Кахиани небрежно отмахивался и крякал. Гримаса горечи никогда не сходила с его лица. Говорили, что эта гримаса появилась у него от злоупотребления хиной. Кахиани не спеша разжевывал хинные таблетки и глотал их, не запивая. Сожаление о прошлом, о детственных лесах было ему органически чуждо. Он считал, что природа, предоставленная самой себе, неизбежно измельчает и выродится. Со скукой в глазах он доказывал это ссылками на работы видных ученых. Габунию начальник работ считал способным, но слишком мечтательным инженером. Он называл его романтиком инженерии и сердился, когда находил в комнате Габуни книгу стихов Маяковского или Блока. «Самая классическая литература, — говорил Кахиани, — это математика, Все остальное. Тарарам!» Единственным человеком, который чувствовал Вано, был старый инженер Пахомов. Единственным человеком, который сочувствовал Вано, был старый инженер Пахомов, автор грандиозных проектов осушения калхидских болот. Сидя над синими чертежами, он изредка вздыхал. Я рад, что не доживу до конца работ. Искренне рад. все таки знаете, жалко уничтожать природу. И тут же прокладывал на кальке сеть каналов через только что оплаканные девственные леса и стучал карандашом по столу. Еще две тысячи гектаров выкроем под цитрусы. Не дурно. Старик был чудаковат. Это он подговорил Бичо пририсовать к пейзажу в Духане фигуру Леонардо. «Как же ты, друг, рисуешь будущую Калхиду и без такого миллиоратора, как Леонардо да Винчи?» — упрекнул он Бичо. Бичо с недоверием посмотрел на Пахомова. «Так он же был художник. Художник — дело десятое. Художник он замечательный, но и миллиоратор не худший». После этого Бичо выпросил у Габуни портрет гениального итальянца. С именем Пахомова было связано таинственное слово «кальматаж». О нем об этом способе, осушки болот говорили, как о полете на Марс или превращении Сахары в море. Он был действительно почти фантастичен, но о нем речь будет позже. Габуния, приехавший на два дня в город из Челодицких лесов, где он руководил постройкой главного канала, бродил по порту в поисках капитана Чопа, смотрителя порта. С ним надо было сговориться о матросах для землечерпалки, работавшей на канале. Габуния часто приезжал в поте, Но каждый раз город и порт производили на него впечатление необыкновенности. Так было и теперь. В порту Габунию застал вечер. Пристани пахли сухими крабами и тиной. Сигнальные огни лежали низко над взволнованной водой. Заунывно и тяжело пелу массивов прибой. Так поют сонные матери, укачивая детей. В стороне города опять сгрудились тучи, освещенные мрачным отблеском уличных огней. Лягушки надрывались в болотах. Габуни обошел железный погаус, вышел на широкую пристань и остановился. В порт входил теплоход «Абхазия». Он шел из Батума. Синеватые звезды сжимались и разжимались в воде около его бортов и переплетались с отражениями белых пароходных огней. Теплоход походил на хрусталь, освещенный изнутри. Он дал мягкий гневный гудок. Гудок ударил в низкое облачное небо и разошелся вдаль, как медленные круги по воде. В челодицких лесах печально откликнулось эхо, потом вернулось повторное едва слышное эхо из Гурийских гор. Теплоход грузно поворачивался черной матовой тушей, заполняя порт криками, шумом льющейся воды, детским смехом и грохотом лебедок. Старые рыболовы сердцем сматывали удочки, плевались и кричали, что чертовы теплоходы не дают им жить.